— Вы целиком и полностью правы, мистер Тембо. Смит приложил руку к сердцу. Ну, — но видите ли, я бы хотел немного порыскать в Может быть, если удача, спустите в долину перевала а уж затем в какие-то местами не раздражаете? Как будет угодно, Саиде. Равнодушно согласился проводить. И, только я не знаю этой дороги. Полный вид, а мистер Тэмбер. Смит покровительственно похлопал по плечу. Повезем в нем, че. На нет, всегда можно вернуться. Тогда нужно рассчитывать на самый далекий путь. И, так и сделаем. Приготавливаем все припяты что нам мешает? Александр Иванович олицетворял благодушие и жизнерадостные. Сегодня этот раз базар. Превосходно. Обрадованный снит оборвал шарпы на полусловие. Не будем терять уверенность. Прибывшие с первым караваном торговые гости разложили свои товары прямо под крепостной стеной. Статные фикими красным, как кедровая древесина, лицом, привез мешки отборного риса и чайный лист. Сопровождавшая его коротко остриженная красотка с золотым кольцом на левом крылья мило приплюснутого носика, ловко орудуя мерной корзиной, уже отсыпала положенную долю монахам и весело болтала с соседками. Непальские лимбу выставили на продажу черное просо, Крохотные початки кукурузы, всевозможные коренья, розовый ямс, маниоку, серые пупырчатые клубни имбиря, печальный сикх в голубом тюрбане дремал над ящиком с самоцветами, круткие кираты, доставили из долины Катманду картофель, дзамбу и всевозможные ритуальные поделки.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 По сравнению с затратами на вьючных животных это была сущая безделица я попрошу с мистер тембо запастти с солью смит отсчитал 10 сотенных бумажек а также табаком и мылом для носильщиков и взять побольше сушеного творога ширерп молча спрятал деньги и пошел искать менялу чтобы купить у него нужное количество серебра